Глава 9 Тимерий почувствовал странное колебание в пространстве и резко выдернул в реальность перемещающийся объект. «Вы?» На него кубарем упала темная. С удовольствием держа в объятиях нежное тело девушки, он улыбался. «Тея, куда же вы так крадетесь?» «Я... Выпустите меня, наконец!» Медленно, с легким сожалением тимери отпустил ее. «Так куда?» «Домой!» — буркнула та. — А почему тайна Говорить, что скрывается от жениха, что ходит на светлую половину мира к подруге, не хотелось. И Тея просто отвела глаза. — Вас проводить? — Нет, что вы, ни в коем случае. — Хорошо, хорошо, — он скинул руки. — Я не буду проявлять галантность. Тея стала и неловко, и смешно одновременно. Она еще немного помолчала, просто стоя напротив этого удивительного мужчины. «Я... я все-таки пойду?» «Идите». Тимери улыбнулся и с умилением наблюдал, как юная темная вновь разрезает пространство. Интерес девушка вызывала в нем слишком живой. При этом он уже знал, что та помолвлена. А ухаживать за обрученной девушкой в мире бессмертных считалось неприличным. И чтобы как-то оправдать себя перед собой же, темери решил проследить, откуда она пришла. «Конечно же, в целях безопасности», — уверял он себя. Проследив путь темный, он вышел к девичьим покоям. Догадавшись, что она наверняка ходила к подруге, Светлый уже почти повернул обратно, когда увидел, видимо, хозяйку этих покоев. Стройная девушка с длинными голубыми волосами вышла ему навстречу. Он мог поклясться, что никогда ранее не видел эту бессмертную. Но что-то в ее ауре было невероятно знакомое, даже родное. Взгляд ее темных глаз был направлен прямо на него. «Я нашла его». Прямо у своего дома. Мой брат, мой сын, мой друг стоял прямо передо мной. Узнает ли он меня? Нет, конечно. Я его знала в будущем, а в прошлом мы еще не встречались. Дариан сидел на краю обрыва, кровь на разбитой губе уже запеклась. Он почему-то не хотел залечивать раны. Они соднили, тело болело от ударов, но он чувствовал себя удивительно живым. Все мысли молодого бессмертного занимала девушка с голубыми волосами с чудесным именем Сапфира. Придумав о ней, его оборевала легкость и радость при взгляде на нее желание и желание творить для нее. Листат сказал, что это любовь. Пусть, неважно, как назвать это чувство. Он просто точно знал, что быть ему с ней – это правильно. Поймав для себя эту мысль, Дариан не стал откладывать и вмиг залечив свои раны перешел на светлую половину мира. После разговора с демоном Фар понял, что должен действовать, только еще не понял, как. Сначала он принялся нервно носиться по кузне, но одного взгляда на горн хватило, чтобы успокоиться. Ковка — вот его вечное лекарство. Появление Теи он заметил сразу, но не стал отвлекаться. Работа должна быть закончена. Невеста тихонечко стояла и наблюдала за ним, как в первый день, когда пришла к нему. Интересно, Сейчас у нее в глазах такое же восхищение, как в тот день. Фар обернулся, в ее глазах была грусть. Оставив молот, он подошел к ней и обнял. «Все будет хорошо, моя Тея, обещаю тебе». «Правда». И этот доверчивый взгляд он не выдержал и, страстно поцеловав девушку, подхватил ее на руки. Тимери не знал, что сказать. В первый раз в жизни он чувствовал себя так неловко и комфортно одновременно. Неловко из-за того, что он не знал, с чего начать разговор. И имеет ли это вообще смысл? А комфортно? Она явно была на вид младше его на пару сотен лет, однако он воспринимал ее как равную себе, равную и родную. От этого было и странно, и спокойно. Неизвестно, сколько бы еще тянулась их молчаливая встреча, как снова ощутились странные колебания в пространстве. Недолго думая, он вытянул руку и... вытащил демона. «Ого, да у вас тут светлейшая прямо проходной двор!» А это вообще сюрприз. Что ты делаешь в нашем мире, да еще на светлой половине?» Обратился он к пойманному демону. Тому явно было не по статусу, что его так заловили. «Ну что вы, светлейший тимерий, я вот как раз к тебе шел и тут смотрю. Ты с прекрасной девой». «Да что ты. Мы с тобой несколько столетий не виделись, а тут прям решил меня навестить. И пришел для этого почему так светлейший светлейшей. Сапфире». — добавила девушка, — к светлейшей сапфире. — Может, отпустите меня? А то неудобно как-то. Демон начал выкручиваться, но у него ничего не выходило. Тимеря держал того не только физически, но и магически. Бессмертная какое-то время рассматривала незваных гостей, затем спокойно подошла ближе. — Я рада вам. В ее обращении к нему звучала затаенная радость от встречи. — А мне? — влез демон. — А вам нет. «Вы что-то все вынюхиваете и, как мне кажется, провоцируете!» Демон перестал дергаться, застыл и внезапно оказался на значительном расстоянии от Светлых. Тимирий понял, что ранее он лишь притворялся. «Вот не надо было вам быть такой умной, прекраснейшая!» охапка серой мглы полетела от него в их сторону. Светлый знал, что это опасная субстанция, способная даже у бессмертного вызвать частичную потерю памяти. Он среагировал быстро и успел отбить первую атаку. Но субстанция просто обтекла его луч света и дальше потянулась к ним. В этот момент сапфира вызвала световой ветер, и тот разметал серое облако в клочья. «Очень сильное воздействие для столь юной бессмертной», – его мысли слух озвучил демон. «Ого, да вы сильны, как богиня прекраснейшая! Нам нужно познакомиться поближе!» «Намного ближе!» И пока он говорил эти двусмыслицы, в его руках сформировалось копье мрака, сильнейшее оружие демонов. Тимери вышел вперед с целью защитить девушку. Но тут пространство позади демона дрогнуло, и появился темный, который мгновенно обрушил на того огненную лаву. Тело демона растаяло, и только вдруг поднявшийся ветер донес до них. — Спасибо за чудный вечер, друзья мои! — И что это было? — спросил Дариан. Чуть позже мы сидели втроем в саду, близ моих покоев. Несмотря на повод, я была счастлива. Два моих близких человека снова вместе со мной. И пусть и Мерий, так его звали тут, меня не помнит, а Дарин еще мало знает, но я была очень рада, что мы снова рядом и снова делаем что-то вместе. Демон приходил ко мне ранее, еще задолго до первого этапа, и нес какую-то чушь про своего отца. Его отец это древний Иной. Это могущественное существо, по силе равное богам, но так и не избравшее свой путь. Он может быть очень опасен. Я прибыл в мир недавно, но уже слышал, что он снова объявился. «Да, это так», – кивнул Дарьян. Я видел их обоих на церемонии открытия игр творений. «Вам нужно быть осторожнее, Сапфира, если они вами заинтересовались. От скуки эти существа могут творить страшные вещи. Этого я и боюсь» увидев, как напрягся Дарьян, поторопилась прояснить. «Не за себя. За мир. И, наверное, не только за этот мир». «У вас есть основания полагать?» «Да», — кивнула. «Не могу рассказать всего, но этот мир в опасности». Я обвела взглядом чудесный сад с тропическими деревьями, обвитыми сверкающими лианами, розовое от заката небо. Мир вечной весны и благоденствия, мир, где творчеством и созиданием совместно занимались и темные, и светлые. Мир, который скоро может исчезнуть навсегда. Что нужно делать? Дарин, как всегда, был собран и готов к делу. Честно говоря, не знаю. Я только подозреваю демона. Но вот в чем конкретно? Есть только смутное ощущение чего-то неправильного, что возникло в этом мире. Я расследую по своим связям. Что-то такое есть. Связям? Ну, я сын главы клана, засмущался Тимирий. Я спрошу у своих. «Кстати, Тимерий, а как вы тут оказались?» «Случайно», – он пожал плечами. «Можно сказать, виновата одна прекрасная темная малышка, которую я случайно выловил в подпространстве». «Вы поймали Тею?» – засмеялась я. «Она действительно ваша подруга?» «Да». «Она очень милая. Я отпустил ее, но решил проверить и шел сюда». «А вы темнейший?» «Я шел проведать Сапфиру», – с вызовом сказал Дарьян о ну, поздравляю вас. Ваши чувства взаимны?» «Ну, я пока думаю». «Еще думаешь?» Дарин возмутился. «Девушке положено помучить кавалера», поддержал меня Тимирий. На что Дарин с возмущением уставился на нас обоих. Мы рассмеялись. «В любом случае, давайте делиться собранной информацией и следить за ходом событий», подытожил нашу встречу Тимирий. Началась подготовка ко второму этапу игр творений. Ифар в этот раз не был намерен уступать первое место. Но больше всего его занимали слова демона, о светлой богине. Размышляя, он все больше убеждался в их правоте. Значит, надо сделать свой ход. Нужно собрать темных. Как дела, сын? Все отлично, отец. Этот темный оказался очень талантливым парнем. Он уже собрал оппозицию темных. Они задумали сюрприз для богов на втором этапе этих глупых игр. Хорошо. Надеюсь, будет интересно.